Глава сорок пятая. Разбудил звонок Ермака. Макару как раз такой бред снился, что этот звонок показался настоящим спасением. «Макар Романович, Алёна Петровна в себя пришла, мы с ней побеседовали немного. Хотелось бы с вами обсудить. А им польский. Динамика положительная, как говорят врачи. Будем надеяться. Макар пообещал приехать в управление, принял душ и пошёл искать его». Вчера он довел ее до двери из спальни, поцеловал в запястье и честно собрался уходить, как тут она его окликнула. Мак, когда он с готовностью развернулся, проговорила слегка виновато «Прости, я так и не поблагодарила за то, что ты его спас. Если бы не ты, мы бы там так и остались». Потянулась и поцеловала в щеку. Ее лицо оказалось совсем рядом. Знакомый тонкий запах будоражил, его руки непроизвольно обвили Эву и сомкнулись в замок, как будто срослись. всё Он не мог их расцепить, никак не мог. Обнимал свою Эву, его снова накрывало ощущение, что уходит все будоражущее и тревожное. Блаженная истом растекалась по телу. Только бы не оттолкнула, только бы постоять вот так, совсем недолго». Ради этого Макар готов был вынести Емпольского еще откуда-нибудь и не один раз, но выносить его можно было разве что из реанимации, поэтому Мак просто стоял, сцепив руки и прижавшись щекой ковиной макушке. Она напряглась, уперлась руками и попробовала высвободиться. «Пожалуйста, девочка давай просто постоим. Я так и по тебе. Ты только в пах коленкой не бей, ладно?» Она со смешком уперлась ему в плечо, и Макар улыбнулся в темноту она не знает любит ли его он поможет разобраться теперь он точно знает что любовь это не вечные соревнование и не бег с препятствиями это когда обнимаешь и у тебя такое чувство что ты дома девочка сказала ей в макушку я конечно еще уточню у арсена когда он придет в себя но если я правильно расслышал он мне тебя отдал Мак, — сказала она ему все так же в плечо «Он правда выживет?» «Конечно», — уверенно ответил Макар. «Мы же еще не дооформили сделку. Да им польский с того света придет, что подпись поставить. девочка ты плохо знаешь собственного отца». «Какую сделку?» Она подняла голову. Я ему прииски за Машку пообещал, чтобы он мне переуступил отцовство. Я думал, это шутка. Она продолжала с недоверием разглядывать его лицо. девочка Мак постарался быть как можно убедительнее. С такими вещами не шутят». «Мы вчера подписали предварительное соглашение, документы ушли в работу, но ведь Арсен уже знал, что он мой отец. Ты сама слышала, он считает прииски своими и даже успел завещать их Машке. И, конечно, мы все доведем до конца». «Это нечестно, Мак, что скажет твой отец, мой?» Удивился Макар. «А что он скажет? Он же мой отец, девочка, он отдал мне все, мне и Каролине, и я тоже все отдам Машке». «И тебе, если ты захочешь», — добавил он, не давая ей возразить и снова обнимая, ощущая знакомый трепет, который и не надеялся уже ощутить. Макар готов был так простоять до утра. Если опереться спиной о стены и уложить себе на грудь Эву, это вполне может сойти за совместную ночь. Но Эва явно не собиралась ночевать на пороге собственной спальни, и ему пришлось уступить». Руки легче было оторвать, чем расцепить, но маг все же выпустил и его целомудренно поцеловал в лоб и еще поставил под дверью некоторое время. Можно было и здесь улечься, конечно, но день обещал быть бурным и насыщенным, так что выспаться все же следовало. Думал, что не уснет, будет до утра ворочаться и обдумывать услышанное, да какой там уснул, как убитый, стоило лишь головой коснуться подушки. А утром отправился на поиски. Нашел Эву по ароматам, доносившимся из кухни. Она готовила завтрак, а Машка рядом раскрашивала нарисованный на альбомном листе цветочек. Макар застыл на пороге, очарованный, представший его взору картиной. Прислонился плечом к дверному проему и смотрел на свою настоящую семью. Как часто ему снилось, что у него есть эти две девочки. Он ведь где-то глубоко внутри всегда знал, что Машка — его дочь. — Мака! — просияла дочь и бросилась на шею, а он не мог ни слова выговорить Поднял с пола и прижал к себе, глядя в упор на Эву. Ты отвела взгляд, а Макар слушался, как Машка взахлеб делится своими маленькими новостями. Мой папа в больнице, мама сказала, он заболел, я ему рисую цветочки. Ты отвезешь их ему в больницу? — Отвезу, — сказал Макар. — Да ну к чертям это все. Только «Он не твой папа, Машенька, он твой дед, мамин папа, а твой настоящий папа я. Вот, смотри, это ты, а это я». Он достал телефон и открыл нужную папку. Девочка внимательно рассматривала фото, листая пальчиком и попеременно глядя то в экран, то на Макара. Будто сверяла он это или не он держит на руках новорожденную Машку. «И зовут тебя Мария, как твою бабушку». Ее уже нет, но зато есть еще один дед, Роман. «И где ты был?» — прищурила она глазки. Ему показалось, что из-под веера густых ресничек на него сердито взглянул Емпольский. «Я не знал, что я твой папа, Машенька». «Ты его обманула?» — сердито Емпольский сверлил взглядом Эву. «И о чудеса!» — Емпольский в кавычках — Та виновата потупилась и кивнула. Макар едва удержался от злорадной ухмылки, но затем совесть взяла верх. «Это я виноват, что мама ушла. Машенька, почему?» Макар храбро посмотрел в глаза сначала Эве, а затем своей дочери. «Я ни разу не сказал ей, что люблю ее, и она решила, что мне не нужна, раз так, то я не заслужил чести быть твоим папой». Машка притихла, размышляя, и по-прежнему обнимала Макара за шею он легонько покачивал ее, словно наверстывая все то, что пропустил за последние без малого три года. «Значит, папа Арсен уже не твой муж?» Вдруг метнула Машка быстрый взгляд в сторону Эвы. «Арсен? Нет. Он мой отец. А можно...» — теперь дочь смотрела влюбленными глазами на Макара. «Мой дед будет только тот, Роман. Ты будешь мой папа. А за папу Арсены я выйду замуж». Макар отвез Эву в больницу, а сам отправился на встречу с генералом Ермаком. Николай Геннадьевич удивил Макара готовым сценарием, целым ворохом новостей и событий. И все они великолепно выстраивались в нужную канву, не хватало одного единственного звена, одного штриха, одной подписи. Ее и отправился добывать Макар. Алена лежала в отдельной палате. Лицо и руки забинтованы. Видны были только глаза, нос и губы. «Мак, ты пришел?» Она попыталась подняться. «Ты меня не бросишь, правда? Ты не сможешь. Папу вчера забрали с инсультом. Он со следователем поговорил, а вечером забрали. Мне нужна твоя помощь, Мак». «Конечно, я помогу тебе, Алена», — кивнул Макар. «Если мы сейчас договоримся, Николай Геннадьевич...» Тебе вчера все объяснил заметь, лично. Ты признаешь, что бомба под видом записывающего устройства тебе дал Маркелов, твой любовник. Он же заставил заманить в особняк Эву, чтобы шантажировать им польского Маркелов выстрелил в Арсена, а ты нажала на кнопку. Ты, тебя осудят условно, я с тобой разведусь. Но полностью оплачу лечение и выделю небольшую сумму на первое время, пока ты не устроишься. На работу? Как на работу? На какую работу, Макар? Что ты несешь? Твой отец уже не сможет вернуться на должность. Восстановление может затянуться на неопределенный срок, а тебе придется работать. Ты не посмеешь развестись со мной? Тебя все осудят, Макар. Каким мерзавцем надо быть, чтобы бросить больную и изуродованную жену? Если нет, тогда я пускаю в ход записи с видеокамеры импольского И там ты условным сроком не отделаешься». «Ты сядешь надолго, Алёна, поверь, я приложу все усилия. Лечить тебя будут в государственной клинике. Как склеят, так и будет». Он встал и выпрямился во весь рост. «А что думай?» «Макар, подожди». Позвала Алёна, он обернулся, по винтам бежали влажные дорожки. «Ты уже всё забыл? Ты ведь любил меня? Я не буду говорить тебе, что ты разлучила меня с любимой девушкой и с моим ребёнком» потому что моей вины там больше. Но на твоем месте я не вспоминал бы о любви в принципе. Просто чтобы меня не бесить. Как будешь готова поставить свою подпись, позовешь парней, которые дежурят в коридоре. Они свяжут тебя с генералом Ермаком. Счастливо оставаться. Макар развернулся к двери. Звони своему генералу. Голос больше не дрожал. Глаза не блестели. Мак удовлетворённо кивнул и достал телефон. Месяц спустя. Особняк импольского. Арсен смотрел на голубое небо, видневшееся за зелёными верхушками деревьев в панорамном окне, и думал. Он уже несколько дней лежал дома, в своей спальне, в своей кровати. В капельницах и инъекциях больше необходимости не было, Раны затягивались и его отправили домой. Пуля прошла на вылет, но, как не уставал повторять штопавший его хирург, пролетел путь с такой филигранной точностью, что даже если бы он сам прокладывал наиболее безопасный маршрут, лучше бы вряд ли получилось. Тем временем события развивались очень стремительно, и, как теперь понимал Арсен, его фантастическая везучесть сыграла не последнюю роль — Крышующая Маркелова группировка силовиков, потеряв непосредственно объект крышевания, поначалу впала в ступор. Но Ермак не спал, быстро сориентировался и предложил коллегам мировую, а в качестве аргумента к предложению прилагалась существенная доля наследства Маркелова. — Ты прости, Арсен Павлович, что я у тебя похозяйничал, — говорил ему генерал, «Ну, — но пока ты в отключке валялся, мне надо было их умаслить. — Все нормально, Коля, — облегченно вздыхал Арсен. Он не ожидал, что получится так легко откупиться. Я уж думал, сесть придется. «Погоди, успеешь еще сесть!» — шутил Николай, Арсен смотрел на его довольное лицо и гадал, почему у них всегда такие плоские шутки. Козлом отпущения сделали Рената. Рядом с ним прошла дочка Бессонова — Молодой Демидов, хоть и редкий засранец, сумел выторговать у нее подписанное признание, а дальше уже Ермак принялся аккуратно раскручивать перед широкой общественностью истинные родственные связи им польских. Арсен читал новостную ленту как сводки с фронта и поражался, насколько умелы нити разрозненной информации сплетались в кружева нужного узора. Первым делом Арсен был представлен народу как рьяный борец с наркоторговлей и прочим теневым бизнесом, Следом упоминалась некая спецоперация по захвату большой партии наркоты, а параллельно была рассказана история трагической гибели первой семьи Ямпольского. Экобы следствие вышло на Маркелова, но доказательств не оказалось, и тогда приняли решение его спровоцировать. Для этого спецслужбами и была привлечена Евангелина Казаринова, которая предстояла сыграть роль жены бизнесмена Ямпольского — договор о фиктивном браке, подписанный Казариновой и импольским был обнародован на специально собранной пресс-конференции. Молодой Демидов только зубами скрипел. «Зачем это вам понадобилось?» не мог он успокоиться. «Арсен, тебе так принципиально, чтобы все знали, что Эва твоя дочь, но развелись бы по-тихому, все равно ведь начнут вам кости мыть». «Пусть моют». «Мне пофер?» — невозмутимо отвечал ему Арсен. Я хочу, чтобы Эва получила все привилегии наследницы, а не разведенки. «Эвочка, ты сильно переживаешь, что о тебе подумают?» Евангелина обращала на Макара свои красивые шоколадные глаза, доставшиеся ей от Киры. Тот минут пять смотрел то на нее, то на Арсена, затем отворачивался и матерился. «Как могут быть настолько похожи взгляды таких непохожих людей?» — шепел он. «Даже Машка зыркает, как ты, она же в мать мою пошла!» Из-за эти слова им польский готов был ему даже прииски обратно отдать, но, к счастью, хватало выдержки об этом не распространяться. В служу он лишь говорил назидательно, «Ты просто слишком вжился в роль моего соперника. Это мания, Демидов. Лечись». А дальше общественность была скормлена историями мимолетного романа «Арсана» и «Киры Казариновой», на котором якобы сразу вспомнил Арсен и поставил известность спецслужбы. Тест ДНК, который, к слову, подтвердил безусловное родство Эвы и Арсена, был нарисован задним числом, представлен на той же пресс-конференции, это закрыло даже самые злые рты. Конечно, кости мыли и немало, но основная цель была достигнута. Репутационные риски были сведены к минимуму, а что болтают на досуге, так сплетни на той и сплетни, чтобы на них не обращать внимания». Сам Емпольский прямо из больницы дал интервью для нескольких крупных новостных ресурсов, и это произвело необходимый эффект. Сдержанный, выздоравливающий миллиардер, грудью вставший на борьбу с наркотиками в родном городе, стал настоящим героем. Эву на растерзание журналистам Ермак с импольским не дали. После общения с прессой Арсен решил вернуться домой, в первую очередь, чтобы облегчить жизнь дочери. «Евангелина приезжала в больницу каждый день». Она бы и ночевала у него в палате, хорошо доктор запретил. По, По просьбе Арсена, конечно же, она просто сидела рядом, в основном молча, поправляла одеяло, помогала сесть и лечь обратно, придерживала поднос с едой. И это превратилось для им польского в настоящую пытку. Он никогда не думал, что чувство вины может быть настолько изматывающим. Она терзала, выпивала все жизненные силы до последней капли. В груди с каждым днём разрастался тяжёлый ком, и Арсену, казалось, он даже видит, как тот разрывает изнутри грудную клетку в том месте, где хирург, больше похожий на боксёра, шил его Шерхана. Конечно, они много говорили с Эвой. Она рассказывала, как Макар старается больше времени проводить с Машкой. Рассказывала, как чувствует себя дядя. Эвочка всё же поехала его навестить. Бессонов шёл на поправку, но о депутатской деятельности уже можно было благополучно забыть вот даже о сестре знала новости. Правда, Арсен категорически запретил ей близко подходить к Бессоновой, и вряд ли дочь ослушалась. Скорее всего, тетка плакалась, как пострадала любимая доченька, и, возможно, просила подбросить денег. Надо ли говорить, какой шок вызвала у родственников Эвы новость о том, кто ее отец? Бессонов даже звонил, просил прощения за дочь, но импольскому это казалось лишним. Он лишь радовался, что той так удачно пришла в голову мысль вернуться в кабинет за мобильным телефоном Рената, иначе убедить ее сотрудничать со следствием было бы в разы сложнее. Арсен откинулся на подушке, как тут скрипнула дверь, и в комнату вошла. — Эва.